А ну какая песня на про бой 4 сентября. Пока учимся, но уже не хочется. Вставали тяжело. Я хоть и проснулась, но подняться не было сил. «Может, перейдем на домашнее обучение?» — спросила я мужа. Подъем, подъем. Петушок пропел давно. Детки, в школу собирайтесь!» Раздавался его бодрый крик из коридора. Он держал в руках музыкальную игрушку петушка, который истошно кукарекал. «Убила бы!» «Собрались, ушли!» Я их проводила, не приходя в сознание. Пошла забирать. Вася скатился с лестницы, свалил на меня портфель с курткой и умчался под дерево играть с мальчишками в ЦУЕФА. Аналог нашей камень-ножницы-бумага. «Первый А. Подойдите все сюда!» позвала она с родителей Светлана Александровна. «Буду давать домашнее задание. Дашенька, дай мне свои тетрадочки!» попросила она у девочки – Здесь нужно раскрасить, а здесь прописать. Высоко подняв тетради, говорила учительница. Тетрадь была образцово-показательной. Рисунки аккуратно раскрашены, палочки ровненькие, кружочки один к одному. Дашина мама стояла гордая, как будто это она нарисовала и раскрасила. Васину тетрадь никогда бы не показали. Я успокаивала себя тем, что есть много достойных людей, которые не только пишут, как лапой, но еще и с ошибками. А у Тома Круза вообще дисграфия. Или дислексия, я точно не помню, сказала мне мама Васиного друга Димы. Видимо, она подумала о том же, о чем и я. Васю с Димой, как самых высоких, посадили на задние парты. Неудивительно, что они подрались, сломали друг другу карандаши и поменялись тетрадями. О чём нам и сообщила Светлана Александровна. Мы с Диминой мамой кивали и говорили. Они больше не будут. Димина мама сама виновата. Нечего было спрашивать, как они себя вели и что делали. Вася с Димой тем временем отломали от дерева по ветке и дрались, как на шпагах. Вася бился так, как играет в теннис. Делал замах и лупил смеш. А Дима дрался, как мушкетёр стоял в позиции и даже вскинул левую руку, оба мокрые, с торчащими из штанов рубашками. У Димы еще и галстук бабочка съехал на бок и висел, как банту пуделя. «Что ж вы делаете?» – кинулась к ним какая-то бабушка. «Это я виновата», – сказала девочка Настя. С Настей Вася познакомился еще 1 сентября. Сегодня они с Димой решили, что Настя самая красивая. Светлана Александровна отвлеклась на проблемы активности и неактивности других первоклассников. Мы с Тиминой мамой дружно сказали «Спасибо, до свидания, Слан Санна», и прытко поскакали к воротам. Вася, Дима, Настя и примкнувший к ним Антон висели на заборе. Упитанный Антон высоко не залез. Его бабушка тянула внука вниз за штанину и обещала надавать по жопе, как только снимет с забора. Антон, понятное дело, слезать не хотел и дрыгал ногой, которую схватила бабушка. Бабушка отцепилась от штанины и надавала ему прямо на заборе. Благо, попа была рядом, прямо перед глазами. Бася, слезай, пойдем домой!» – крикнула я. «Дима, слезай!» – сказала его мама. Няня позвала Настю. А потом был жесткий скандал. Оказалось, что Диме и Насте в одну сторону идти а Васе в другую. Получалось, что Дима провожает Настю. «Вон, видишь, Настя за угол повернула. Она одна идет, успокаивал я сына. «Расскажи, что в школе было». «Нет, с ней Дима», – кричал Вася. «Я тоже хочу Настю провожать». «Завтра пойдешь, сейчас мы ее уже не догоним», – пыталась договориться с сыном я. «А Дима?» – перестал кричать Василий. «Что Дима не поняла я?» А если Дима тоже захочет, тогда договоритесь и провожайте Настю по очереди. Чем кормили-то? Какавой и кашей. Я не ел, потому что каша была по вкусу, как пюре из картошки, а какао мне не понравилось. Бабушка мне такое дает. Мы с Димой поменялись. Он мне какао, а я ему кашу. Вася, не какао, а какао, поправила я. Какая разница, не понял ребенок. А на уроках что делали? Не помню. Какава помню, а на уроках не помню. Домашнее задание опять делали с криками. Вася сказал, что не будет писать и раскрашивать. Раскрашивают девочки, Настя, например. А они с Димой решили не раскрашивать. И если не написать пропись, то ничего не будет. Светлана Александровна не заметит. Антон не написал, и ему ничего не было. «А зачем вы тетрадями поменялись?» – спросила я, вспомнив рассказ учительницы. «А какая разница? Там же все одинаковое. Только цыплят мы с Димой в разные цвета раскрасили. Я в синий, а он в зеленый». «А где вы видели синих и зеленых цыплят? Они же желтые». «Мне желтый цвет не нравится. И Диме, наверное, тоже». «Надо сделать домашнее задание. Я не хочу, чтобы тебя Светлана Александровна ругала», – сказала я, когда мы пришли домой. Она не будет ругать, она всем говорит «молодец». А ты руку поднимаешь на уроке? Нет. А почему? И так много кто поднимает. Учительница есть из кого выбрать. Но ты же знаешь ответ. Знаю. Тогда тоже поднимай руку. Как же тогда учительница узнает, что ты знаешь? Мама, она же не глупая, она же учительница. Она про первый класс все сама знает». Я поднимала руку один раз, только она меня не спросила. «Потому что вас много». «Вот и я тебе говорю про это». «Так, хватит мне зубы заговаривать, делай уроки». «А может, потом?» «Потом будет суп с котом». «С настоящим?» «Нет, присказка такая». «А что такое присказка?» «В общем, он своего добился». Я полезла в книжный шкаф, нашла книжки, И долго рассказывала сыну, что такое пословица, поговорка и присказка, с примерами. Чем одно отличается от другого. Сын слушал и играл в рыцарей. «Так, все, теперь уроки», – сказала я, когда окончила свою лекцию о народном творчестве. «Я есть хочу», – жалобно проговорил Вася. «Ладно, пойдем поедим, а потом за уроки». «Мы ели». Вася даже съел две ненавистные ему котлеты. Так сильно ему не хотелось идти делать домашнее задание. «Всё? Наелся? А с тортиком?» «Вася, ты правда хочешь чай? Или ты время тянешь?» «Правда хочу!» Ребенок смотрел на меня такими голодными и искренними глазами, что я поверила. «Что ты не пьешь, Горячий!» Я подбавила холодной воды. «Пей!» Теперь холодный. Я поставила кружку в микроволновку. Не сладкий. Добавь сахар. А лимона нет. Когда я рылась в холодильнике в поисках лимона, до меня дошло, что я стала старой и легковерной. Потом Вася решил убрать книги с пола и собрать своих рыцарей в коробку. Отмазка сработала. А потом у него иссякла фантазия. И он, вздыхая, подтягиваясь и подволакивая ногу, сел за стол. Еще минут десять ушло на копание в пенале, затачивание карандашей, открывание и закрывание ручки, игру в баскетбол из-под чупа-чупса. Он включал и выключал лампу, надувал воздушный шарик, смотрел в окно, ковырял в носу, разглядывал то, что наковырял. Потом ему на глаза поп попались ножницы – И он отстриг ими сначала лист цветной бумаги по краю, как бы храму, а потом играть тетради по математике. «Уроки!» – призывала я. «Ты так каждый день будешь делать? Давно бы уже закончил». Потом он написал мне записку, которую можно было читать только с армянским акцентом. «Не буду, не хочу, хочу в рыцарев играть».